Снег хлопьями падал на землю, укрывая её надёжным толстым пуховым одеялом. Снежинки взлетали, танцуя со слишком тёплым для зимы ветром, и падали на отведённое им небом место. Их короткая жизнь, совершенство природы, всё предопределено, всё известно заранее, нет нужды печалиться о несбыточном. Их удел — короткая радость полёта и забота о земле. Их красота идеальна. И нет в мире ничего более прекрасного и постоянного, чем зимний снегопад. Девушка в такой же белой, как снег, шубке шла по застывшему саду. Каждое утро она выходила сюда и одним и тем же маршрутом пересекала уснувшее на зиму царство природы. Она пыталась представить, как бы выглядел этот сад летом, но фантазия пасовала. Слишком статичным, слишком унылым он ей казался. Она видела снежные фигуры, но это были всего лишь творения садовника, создаваемые им на потеху господ. А ей хотелось узнать его суть, увидеть, каким он был без прикрас Но эта мечта была несбыточной. Вряд ли ей удастся прожить в этом поместье до лета и увидеть, как расцветают здесь цветы. «Ваше высочество!» — девушка скривилась. «Даже в снежном царстве безмолвия ее не могли оставить одну. А почему?» Отец, он боялся за нее и приставил компаньонку, женщину, сумевшую вырастить пятерых дочерей идеальными леди высшего света. Но что смогла бы сделать госпожа Нарина, если бы на поместье все же напали? Она не маг и не воин, просто старая женщина, вознесшая правила этикета на недосягаемую высоту. Компаньонка раздражала ее, но чтобы не расстраивать отца, девушка была всегда с ней мила настолько, насколько могла. Но сейчас, спустя почти два месяца, это стало почти непосильной задачей. Ни единого мгновения ее не оставляли одну. Даже в библиотеке или малой гостиной, где полагалось размышлять о высоком за вышивкой. читать или музицировать, госпожа Нарина всегда была рядом. А вечерами, когда полагалось готовиться ко сну, стоило только попытаться открыть дверь, как компаньонка тут же спрашивала, не понадобилось ли чего юной госпоже. Порой девушке казалось, что та просто-напросто не человек, а неведомый дух, которому сон не требуется абсолютно. «Ваше высочество, вам следует вернуться!» Запыхавшись, госпожа Нарина все же догнала девушку. «Но я еще не закончила утреннюю прогулку» пытаясь сохранить равнодушный вид, произнесла та. «Прилетел вестник! Ваш отец направляется в поместье!» «Папа?» Она не стала скрывать радостную улыбку и повела себя совсем не так, как подобает леди. Подобрав юбки, не обращая внимания на возмущенные возгласы женщины, она побежала через сад к дому. Единственный человек, ради которого можно было поступиться любыми правилами приличия, зная, что он все равно не откажет ей и наказание не последует, потому что он не просто единственный, он единственный родной человек во всей долине Древа Мира. Едва она успела миновать калитку в ограде сада, отделяющую его от поместья, как ворота распахнулись для всадника. Она замерла, в который раз подумав, что никогда не устанет восхищаться отцом. Он был высок, девушка едва доставала ему макушкой до середины груди. Темные, почти черные волосы совсем не похожи на ее. До сих пор не тронула седина. Аристократические черты лица делали его необычайно красивым и молодым, словно и не было у него 17-летней дочери. Холодный, жестокий, со всеми и совершенно иной со своей единственной дочерью, любимый и любящий отец. Увидев ее, он спрыгнул с коня, бросив по подбежавшему мальчишке конюху и широко улыбнулся. «Папочка!» — девушка бросилась к нему в объятья, точно знаю что обязательно подхватит и закружит, как всегда делал каждый раз при их встрече. «Скучала, цветочек?» — он без усилия подбросил дочь в воздух. «Скучала просто безумно!» — засмеялась она. «По мне скучала? Или просто не знала, чем занять себя в этой глуши?» Несмотря на его улыбку, девушка поняла, что отца что-то сильно тревожит. Она знала его намного лучше, чем все остальные, и эта тревожная складка на лбу говорила о многом, а улыбка, не затрагивавшая глаз, не могла ее обмануть. Он боялся, и она была уверена, что боялся за нее. «Что случилось?» — спросила она, растеряв охватившее ее веселье и радость. Он поставил ее на землю, обнял и повел в сторону дома. «Боюсь, тебя больше нельзя здесь прятать. Эти бандиты узнали об этом месте и скоро попытаются его захватить». В его голосе звучала с трудом сдерживаемая злость. «Ох!» – испуганно вздохнула девушка. Уже четыре месяца она жила в этом уединенном поместье, о котором мало кто знал, только несколько проверенных слуг. С тех пор, как люмины узнали о ее существовании, вся жизнь девушки превратилась в кошмар. За ней охотились те, кого не могла поймать вся королевская гвардия – Она была вынуждена скрываться, чтобы сохранить свою жизнь, переезжая из одного места в другое. И хотя девушка знала, что ее отец был невероятно могущественным магом, она понимала, что даже он был не в силах спасти ее от случайной стрелы или яда в бокале. «Воскрешать мертвых не дано никому, иначе не было бы в его глазах отголоска горя, которое не покинуло его сердце и мучило до сих пор. И он не винил бы себя так сильно, делая все, что можно, чтобы его дочь не познала, что такое страх. «Здесь я не смогу тебя спасти, Лия, поэтому хочу, чтобы ты отправилась со мной в столицу. Там я буду рядом». Он крепко обнял ее. «Не хочу, чтобы ты погибла из-за нелепой случайности, как и твоя мама». Она подняла взгляд на портрет матери, которую отец специально для нее повесил в холле. Девушка с ярко-рыжими волосами, глазами цвета неба в ясный зимний день и озорной улыбкой. Девушка, которую не смог спасти отец. И на которую до безумия была похожа Лия. «Я буду делать все, что ты скажешь, папа. Хочешь, уеду на край света и поселюсь в гномьих пещерах?» Он улыбнулся и отпустил ее. «Госпожа Нарина, прикажите собрать вещи Лии и отправить во дворец Белых роз». Девушка в восторге захлопала в ладоши, разом позабыв, из-за чего туда отправляется. Королевский замок в столице она не видела ни разу. А уж о том, чтобы побывать во дворце роз раньше не было и речи. Отец слишком беспокоился о ее безопасности и никуда не отпускал из надежно охраняемых мест. Вся ее жизнь пролетала в одиночестве. А теперь сам везет ее в Даран. В голове не укладывается, как быстро меняется жизнь. Наследница, которая ни разу в жизни не была в столице своего королевского, наконец-то отправится туда. Ради такого она готова была даже каждый день подвергаться опасности. И пусть сам дворец фактически находился в целом дне пути от столицы, но все знали, что именно он и был сердцем темных земель. «Папочка, а почему ты решил взять меня с собой?» Он грустно улыбнулся. «Просто там есть тот, кто точно сможет тебя сберечь, кому я доверяю как самому себе». «Да?» Лия удивилась, но задать новый вопрос не успела. В нескольких шагах от них замер один из приехавших с королем гвардейцев. «Ваше Величество, все готово, можно отправляться». «Лия, ты поедешь в карете». Отец направился к выходу. «Но не обсуждается. Так безопаснее. Охрана – надежные, проверенные люди. И в случае нападения тебя, по крайней мере, не заденет случайной стрелой или заклинанием». «Хорошо, папа». Лея побежала по лестнице в восточное крыло, которое занимала, живя здесь. Она ворвалась в свою комнату на ходу, снимая шубку, и замерла. Там царил хаос. Было видно, что ее вещи собирали в спешке, следуя приказу короля. Найти теперь дорожный костюм сама Лея точно бы не смогла. В растерянности девушка сделала несколько шагов, но ее окликнули. «Ваше высочество!» Горничная стояла в дверях, держа тот самый костюм, что искала девушка. Лия улыбалась, думая о будущем. Наконец-то она будет жить там, где и должна, в королевском замке, принадлежащем ей по праву рождения. И отец теперь всегда будет рядом, ведь он король и проводит там почти все время. Конечно, он будет чаще бывать в столице, чем в замке, но таковы обязанности всех правителей. Карета уже ждала. Неприметная, в такое может путешествовать кто угодно. Черная снаружи, без каких бы то ни было опознавательных знаков, карета могла принадлежать и чиновнику, и землевладельцу и обедневшему аристократу, который не хочет, чтобы его узнали. Зато внутри мягкие сиденья и большое количество подушек, а магические грелки создавали так необходимое зимой тепло. За всю свою жизнь девушка видела сотни таких. Ей постылило прятаться, скрываться, но ради отца она готова была это делать. Он любил ее, в этом она не сомневалась ни минуты. «Я поеду вперед, он уже был в седле. Не хочу привлекать к тебе лишнее внимание. Увидимся дома». Он сорвался в галоп, а она продолжала смотреть ему вслед. За его жизнь бояться не стоило. Никто бы не осмелился встать на его пути или причинить ему вред. Короля дарана уважали и боялись. Он правил железной рукой, не боясь прослыть жестоким. Крупнейшей из королевств темных территорий Даран главенствовала по эту сторону реки, а его королю подчинялись не только свои собственные подданные, но и жители других земель. Фактически он был правителем всех темных территорий, и хоть его власть и признали, он никогда ей не злоупотреблял, довольствуясь выказываемым ему уважением и налогами, идущими в его казну. «Ваше высочество!» — тот же самый гвардеец уважительно склонил перед ней голову, приглашая занять свое место. «Благодарю!» — с достоинством ответила девушка. Мерно покачивалась карета, изредка подпрыгивая, когда колесо попадало в очередную яму. Лея думала о своей жизни, вспоминала, размышляла, что ждет ее в будущем, и все чаще возвращалась мыслями к словам отца. Дворец Белых роз был неприступен, но не из-за высоких стен, укреплений или армии стражи. Нет, о нем позаботилась сама природа или тот, кто догадался построить его там. Неприступные горы с трех сторон и озеро с четвертой. Небольшая долина словно бы повторяла весь мир долины мирового древа. Лия видела его только на картинках, но в память навсегда врезались белоснежные ступени, спускающиеся к воде. И розовый сад, которому не было равных. Сотни кустов белых роз, давших название замку и окружавшим его землям. Дворец белых роз, долина белых роз. Много названий, за которыми скрывается прекраснейшее из мест мира. Сколько раз, закрывая глаза, она мечтала туда попасть, а теперь давняя мечта наконец-то станет реальностью. Вот только отец. Слишком обеспокоенным он выглядел, да и переезд слишком уж внезапен. «Он боится», — внезапно осознала Лия. «По-настоящему боится, что с ней что-то случится. Но ведь и раньше ей угрожала опасность. Все эти семнадцать лет. Так что же такого произошло за последние четыре месяца?» «Мы въезжаем в долину, вашего высочества Лия улыбнулась своему стражу. Она так и не узнала их имен. Сначала хотела, а потом... За эти дни она видела не так уж и много, только снег и деревья вокруг. Деревья и снег... Они даже не заезжали в деревни, выбирая пустынные дороги. Из-за этого время их пути сильно возросло, ведь многие из этих дорог были неезженными, засыпанными снегом, и тем, кто ехал в авангарде, приходилось расчищать дорогу для кареты принцессы. И люди, которые должны были сберечь ее даже ценой собственной жизни, принцесса их будущая правительница, они и вели себя соответственно. И часто девушка ловила себя на мысли, что ей не хватает простых, немного грубоватых шуток, забот и участия, которые были при ее путешествии из... Перевал! Она сбилась с мысли и высунулась в окошко, чтобы посмотреть, что так встревожило ее охрану. И замерла не в силах поверить в то, что видит. Они словно оказались на границе двух миров, тот, из которого прибыли, царство вечной зимы, белым призраком оставался позади, а вот впереди зеленели деревья и поля, блестела гладь озера, издалека казавшаяся синей кляксой, а вправо и влево от дороги высотой всего в пару ладоней шла стена, оградка делящая все на яркое, живое разнотравье, и тыл заснувший на долгие месяцы мир». «Это всегда поражает, сколько бы раз не видел», — сказал все тот же «Страж», а Лия так и не нашла, что ему ответить. Она привыкла к магии, но первый раз в жизни видела такое — невероятную красоту двух времен года, собранную в одном месте. Она смотрела, как приближающееся строение становится больше, выше и внушительнее. Теперь это место станет ее домом, её по праву рождения» вашего высочества Лия опустила взгляд. Дверцу кареты придерживал немолодой уже мужчина. Высокий, худощавый. Но хоть он и был одет дорого, с первого взгляда было видно, что он слуга. Улыбнувшись, Лия протянула ему руку, которую тот с достоинством принял, помогая ей спуститься. «Где отец?» «Его Величество уже во дворце. За время его отсутствия накопилось немало дел, требующих его личного вмешательства», — чопорно произнес мужчина. Девушка нахмурилась, она ожидала, что отец все же выйдет ее встретить, хотя король должен в первую очередь думать о своем государстве. «А вы?» – она не закончила фразу, обратившись к мужчине. «Имя мое – Буэрим Тахар Третий. С приогромнейшим удовольствием сообщаю, что являюсь представителем третьего поколения семьи Тахар, что честью и кровью служит в замке его величества в ранге управляющего замком». О – -о -о! протянула Лия, оценив пламенную речь. Она вступила на вымощенную фигурным камнем дорожку и подняла взгляд на дворец. Ее затопила волна неистового восторга. Дворец был прекрасен, намного лучше, чем на картинах, которые она видела раньше. Белоснежная стена, словно монолитная, будто бы замок, просто вырезан из единой глыбы камня. Нигде не видно ни одного стыка, ни одного изъяна. Резные скульптуры, барельефы, украшающие фронтон. Словно созданные не человеческой рукой, а божественной волей. Настолько невесомыми и прекрасными они казались. Управляющий уже отпустил ее руку и теперь шагал рядом, рассказывая о самом дворце и ее будущей жизни. Ваше Высочество, как вам известно, резиденция Его Величества самодостаточна и в наименьшей степени зависит от внешнего воздействия. Мне сообщили, что в предполагаемом будущем может возникнуть вероятность неожиданного нападения со стороны отщепенцев. «Смею вас заверить, что в этом случае вам лично никакой угрозы не возникнет. Штат слуг полностью укомплектован. Конечно, среди них в основном люди, но пусть вас это нисколько не беспокоит. Смею заверить, что они прошли жесточайшие отборы, и сомнений в их верности быть не может. Ваши покои готовы, но если у вас возникнет желание обустроить их иначе, без промедления обращайтесь ко мне или госпоже Альране. Она экономка и моя супруга». «Я хочу увидеть сад», — внезапно сказала Лия. Вы правы, ваше высочество, совершенно правы. Первое, на что необходимо потратить ваше драгоценное время, это, без всяких сомнений, великолепнейший сад белых роз. Управляющий разливался соловьем, восхваляя мудрость юной госпожи, но девушка не слушала его, в нетерпении ожидая, когда откроется вид на сад, который поражал воображение даже на картинках. Дворец был огромен, и Лии казалось, что они уже целую вечность идут вдоль стен, обходя его по выложенной камнем тропинке. Девушка хотела спросить, почему они не прошли замок насквозь, ведь так наверняка было бы быстрее, ведь карета остановилась прямо напротив парадной лестницы. Но, бросив взгляд на Буэрима, с поистине королевским видом шагавшего рядом, не решилась. Очередной изгиб дорожки между статуями нету героев, нету богов, и перед Лии показался арочный проход – отделявшее восточное крыло от центральной части дворца. Он манил темным провалом, и там, буквально в нескольких метрах впереди, уже зеленели деревья сада. «Прошу, Ваше Высочество!» — поклонился управляющий, пропуская ее вперед. Она сделала всего несколько шагов, когда ее настиг ошеломляющий, невероятно сладкий запах, будто осязаемый. Он обволакивал ее, оседал на коже и заставлял вдыхать его снова и снова. «Розы!» «Аромат белых роз, тот самый, что отличается нежностью и легкостью, сводящий с ума своей нежностью и манящим откровением. Сюда, ваше высочество!» Буэрим указывал влево, ясно уводя ее дальше от этого чуда. Но кому, как не ему, прожившему здесь много лет, знать, где скрываются чудеса? Лия улыбнулась и последовала за ним. «Смотрите!» Она обернулась и потрясенно замерла. Все картины, что девушка видела раньше, были написаны с другого ракурса, со ступеней главной лестницы, той самой, прочь от которой ее увел управляющий. Сейчас же она видела эти ступени со стороны, утопающие в море белоснежных бутонов, спускающиеся к небесно-голубой глади озера, и замок казался продолжением волшебства. От эмоций, от охватившего ее восхищения, она не могла вымолвить ни слова, пытаясь увидеть все и разом, как можно больше запомнить эти мгновения, впитать в себя. Согласно легенде, разведением сада занималась сама светлая богиня ради умилостивления нашего покровителя темного бога. Управляющая очень тихо, отлично понимая ее состояние, рассказывала об истории замка. В те стародавние времена еще не было такого разделения на темные и светлые земли, а мировое древо было просто рекой, дарующей хлеб живущему ее берегов. Так и служители темного и светлой жили, пусть и в достаточно шатком, но мире, и боги не враждовали. Поэтому подарок богиням мы по сей день бережно храним, передавая с поколения в поколение эту ответственность. И, согласно все той же легенде, пока в саду цветет хоть одна роза, в этой долине всегда будет царить лето. «Спасибо», — улыбнулась Лия. «Я бы хотела прогуляться одна». Как пожелает ваше высочество? С поклоном отступил Буэрим. Девушка долго ходила по дорожкам, дотрагиваясь до жестких листьев и нежных лепестков, удивляясь этому контрасту. Этот день действительно стал ее сбывшейся сказкой. И она была готова простить отцу все годы, которые она провела в заперти, спрятанная от мира. Сколько она бродила так под теплым ветром, не способным разогнать чарующий ароматрос, сказать было сложно. Может, поэтому, когда ей на плечи опустились тяжелые руки, она вздрогнула, испуганно вспомнилась скрикнув. «Не бойся!» Отец засмеялся, и Илья тут же успокоилась. «Не думал, что ты так увлечешься садом что забудешь обо всем, и обо мне в том числе!» В его голосе прозвучала легкая укоризна, и она поспешила оправдаться. «Здесь потрясающе красиво!» «Да!» Он задумчиво обвел ряды белоснежных кустов. «Там, за горами, сейчас царит зима, а здесь вечное лето, созданное богами только для того, чтобы эти розы всегда цвели». «Значит, легенда не врет?» — удивлённо спросил Алия. — Бойрим уже успел тебе рассказать, — улыбнулся отец. — Да, в его версии есть кое-что от правды. — Кое-что? Его Величество легкомысленно пожал плечами и потянул дочь в сторону замка, главной лестнице Пап, ну, скажем так, для полной версии легенды тебе стоит немного подрасти. — Пап! — Пап! Возмущенно воскликнула девушка, но ее отец лишь весело рассмеялся. Давно и очень давно никто не видел короля в таком отличном расположении духа. Давно он не улыбался, столько открыто и радостно. И те, кто попадался им навстречу, ошеломленно смотрели ему вслед, пытаясь вспомнить, когда в последний раз видели искреннюю улыбку жестокого короля. И не могли. «Я хочу познакомить тебя с тем, о ком говорил в поместье. Этот человек всегда сможет защитить тебя, всегда, пока ты не покинешь пределов замка. Здесь он может контролировать абсолютно все и всех. Я бы даже сказал, — хмыкнул король, — в замке он, царь и бог, даже поглавнее меня будет. Вы преувеличиваете, ваше величество!» Лия вскинула глаза. Они уже успели подняться по длинной лестнице и стояли у массивных дверей, сейчас распахнутых. В их проеме стоял мужчина, достаточно молодой, но все же намного старше Лии. Драук. Высокий, с широким разворотом плеч, мускулистый устрашающий. Темная рубашка лишь подчеркивала мышцы на груди и руках, которые стали видны отчетливее, стоило ему сделать шаг им навстречу и поклониться. Стараясь сделать это незаметно, Лия рассматривала его. Прямой узкий нос. Темные, цвета столько любимого ею горького шоколада глаза, но холодные какие-то неживые. Губы упрямо сжаты, и все же нижняя явно полнее. Резкая линия скулы и подбородка, черные волосы чуть выше плеч, небрежно аристократично перехваченные лентой. Весь его образ кричал об упрямстве, о непримиримом характере, жестокости и огромном грузе страданий и боли, спрятанными за ледяным взглядом и равнодушным тоном. «Лия, позволь представить тебе, командир черных волков, моей личной гвардии, начальник внутренней охраны дворца, мое самое доверенное лицо во всем Даране – Кайрен». Мужчина наклонил голову. Лия присела в реверансе, недоумевая, почему отец сказал только имя. Без фамилий жили только отверженные, те, от кого отказались семьи, но даже они предпочитали просто придумать себе новое имя, новую жизнь. Так чем же отличается этот драук? «Рен, моя дочь Лия с этого дня будет жить во дворце. Я надеюсь, что ты сможешь оградить ее от неприятностей». «Конечно, Ваше Величество, как вам будет угодно». Лия споткнулась, сбившись с шага, когда отец с явным недовольством воскликнул. «Рен, я прошу тебя, оставь этот официоз для балов и приемов. Мне претит выслушивать от тебя это, Ваше Величество». «И как же мне называть тебя?» Быстрый взгляд, едва уловимый на девушку, и уверенный ответ. «По имени». «Хорошо, Аранд». Лия понимала, что ничего не понимает. Отец и Кайрен знакомы и явно очень близко, но при ней не знают, как себя вести. Странно, но вполне решаемо. Она немного обживется в замке, а потом займется выяснением того, что же скрывает от нее отец. Теперь у нее на это есть время.